«Я предпринял большие дела, построил себе дома насадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня».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 и мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот всё суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем